И сама она порхала, как легкокрылый мотылёк среди своих обычных посетителей, людей литературы и искусства. Как-то особенно расцветали дарование и любезность в атмосфере, которую она умела создать, атмосфере непринуждённости и доброжелательства. В начале существования общества туда приходили в основном зрелые люди, уже известные литераторы, которых приводил Измайлов, баснописец Крылов изредка, переводчик Гомера Гнедич, журналист Греч, создатели трагедии и страстные театралы Катенин, Жандр, а также начинающая молодежь Остолопов, Кованько, княжевичи Сомов, будущий декабрист Александр Поджо. Все они оставляли свои автографы в альбомах Софьи Дмитриевны, и большинство из этих опусов заполняли впоследствии страницы Благонамеренного. Особенно много писал безнадежно влюбленный в хозяйку дома а лосенька, как звали его в лицее, соученик Пушкина и соперник по сочинительству стихов. Надо отдать ему должное, он раньше других понял, что его соученик вне сравнения и написал в 1816 году, может быть, с долей грусти, своему другу детства Фусу о Пушкине. Дай Бог ему успеха. Лучи славы его будут отсвечиваться в его товарищах. Умный, проницательный и по-своему талантливый Ильичевский – по достоинству оценил поэтический гений своего товарища-полицей. В начале 1820 года Пушкин, поразивший своими стихами и поэмой Руслана и Людмила «Весь Петербург», отправился в Южную ссылку. Другие стихотворцы заполнили литературные гостиные столицы и страницы журналов. Среди них Ильичевскому было отведено не последнее место. Ему даже была доверена честь открыть первый альбом Софьи Дмитриевны. Представим себе на минуту, что эту же миссию исполнил бы Александр Пушкин. Одна только строчка «Гения» и имя хозяйки альбома было бы теперь у всех на устах наряду с Анной Керн, Екатериной Ушаковой, Анной Олениной и другими счастливицами. Но Софье Дмитриевне не суждено было стать такой избранницей судьбы, и имя ее незаслуженно кануло в лету. Итак, альбом открыт стихами Ильичевского. Альбом, где суждено храниться именам всех чувствам к вам любви, почтением влекомых. Быть должен список всех не только вам знакомых, но всех, кто знает вас, хоть и не знаем сам». Ильичевский мечтал вести в гостеприимный дом приобщить к его творческой жизни своих друзей-полицею – Дельвига, Кюхельбекера и других. Но одно обстоятельство весьма тонкого свойства помешало ему это сделать. В гостиной Софьи Дмитриевны появился сочинитель идиллии Панаев, родной дядя, известного в русской литературе прозаика, редактора журнала «Современник» Панаева. О том, как в самом начале знакомства сразу же стали плести интриги, рассказал он сам много позднее в своих воспоминаниях. Он пишет, что не любил Кюхельбекера, Дельвига его друга Боротынского, так как считал их слишком самонадеянными. Далее он сообщает, что они на меня прогневались. Впоследствии еще более вместе с Пушкиным, видимо, Панаев был знаком с Пономаревой раньше, чем официально было создано общество, и Пушкин еще был в Петербурге. За то, что я не советовал одной молодой опрометчивой женщине с ними знакомиться. Это была та самая, со множеством странностей и проказ, но очаровательная Софья Дмитриевна Пономарёва, которую воспевал Измайлов, влюблённый в неё по уши. Да и не мудрено. Всякий, кто только знал её, был к ней неравнодушен более или менее. В ней с добротою сердца и весёлым характером соединялась бездна самого милого, природного кокетства, перемешанного с каким-то ей только свойственным детским проказничеством. Меня ввел к ней по ее настоянию Измайлов, на свою беду. Можно добавить, что прежде всего на беду самой Софьи Дмитриевны. Она тотчас обратила на меня победоносное свое внимание, но вскоре и сама опустила флаг предпочла меня всем, даже трём окружавшим её известным тогдашним красавцем – флигеля-дьютанту Анрепу, преображенскому капитану Поджо и сыну португальского генерального консула Лопицу. Они должны были удалиться. Я остался ближайшим к ней из прочих её обожателей и вполне дорожил счастливым своим положением. Я очень любил её, любил нежно, Заботливостью мужа или отца ей было только 22 года, а мне уже 29 лет. Остерегал, удерживал ее от излишних шалостей, советовал, как и с кем должна она держать себя, потому что не всякий мог оценить ее доверчивость, ее милые детские дурачества. Надеялся во многом ее исправить. Требовал, чтобы она была внимательнее к мужу, почтительнее к отцу своему, человеку достойному и умному. Панаев упивался своим успехом и писал хозяйке то страстные, то даже игривые стихи. «Пускай другие в том согласны, что вы и милые, и прекрасны, что взоры маленьких китайских ваших глаз равно и молодым, и старикам опасны, что набедут для бедных нас – Природа вас умом блестящим наделила, Талантов множество дала, И к ним прибавить без числа Любезных странностей проказ не позабыла. Зачем мне следовать суждениям других? Моё совсем иное мнение. Так точно, вы в глазах моих Есть только женщин украшения И вместе зависть их. Это стихотворение написано 28 мая 1821 года. А чуть позднее он пишет много смелее. Блажен, кто на тебя взирать украдкой смеет. Трикрат блажен, кто говорит с тобой. Тот полубог прямой, кто выманить, сорвать твой поцелуй умеет. Но тот бессмертием насладиться чьей смелую рукой твой пояс раскрутиться. Мечты довольно смелые, и отношения не похожи на отеческие, как много лет спустя пытается их представить в своих воспоминаниях уже старый идилик Панаев. Мы знаем, что истинно отеческие чувства, а не такие, какие приписаны ему тем же Панаевым, питал к Софье Дмитриевне Измайлов. Все его многочисленные стихи посвященные его помощницы по изданию Благонамеренного, дышат ласковой заботой и скрытой нежностью человека уже пожилого. Измайлов слыл циником, но мы знаем, что именно люди, слывущие таковыми, бывают часто застенчивы, ранимы и сентиментальны. В стихах Измайлова гораздо больше истина человеческого, дружеского чувства, чем у влюбленного Панаева, который, как видно, был себе хвастлив и завистлив. Итак, по вечерам литераторы собирались у Софьи Дмитриевны, которая имела, по словам того же Измайлова, необыкновенные таланты и получила отличное воспитание. Знает прекрасно немецкий, французский и итальянский языки, даже отчасти латинский. Переводит на русский прозой лучше многих записных литераторов. Пишет весьма недурно стихи, рисует, танцует, поет и играет на фортепиано превосходно.